Глава 16 Я старался не отставать от поваренка, благо через него можно было свести знакомство с братьей из Локейской, и принялся расспрашивать моего поставщика, что думают на королевской кухне о нынешних событиях. Кстати, дело было к ужину. И мой друг позвал меня в помещение для трапез, где я убедился воочию, что славный отряд поваров заодно со всем народом следует по пути, намеченному главарями фернандистской партии. Сколько патриотизма, сколько воинственного пыла было в речах этой горсточки храбрецов, чьи кастрюли были, так сказать, вместилищем земной услады испанских королей и от чьих рук зависело благополучие, если не жизнь венценосцев. Правда, я здесь увидел немало старых, почтенных слуг, которые держались в стороне от шумливой, мятежно настроенной молодежи, однако большинство находилось под влиянием злобного красноречия Педро Кальяда, водоноса из Фуэнте дель берро состоявшего на службе у Фердинанда. Этот малый сумел своими грубыми остротами завоевать почетное место в сердце наследника. Он был соглядатаем принца во всех нижних сферах дворцовой жизни и наблюдал за челядью, которая вначале только побаивалась его, а потом приучилась покорно исполнять его веления. Мало-помалу Педро Кальяда стал по отношению к поварам, поварятам и лакеям настоящим касиком вроде тех, что ныне казнят и милуют в маленьких городках нашего полуострова. Касик, племенной вождь индейцев, здесь неограниченный властитель, примечание редакции. Когда Педро Кальядо появлялся в хорошем настроении, радость, подобно благодати небесной, не сходила на всю челюсть. Когда Педро Кальяда был мрачен, унылая безмолвие сменяло прежнюю веселую суету. Кто попадал в немилость к водоносу, того мог спасти только Бог, а кому посчастливилось нескать его благосклонность или послужить мишенью для его грубых шуток, тот мог считать, что уже поставил одну ногу на колесо фортуны. Да, у этой капризной богини бывают весьма странные причуды. Тот вечер доставил мне много впечатлений. Я присутствовал при аресте Педро Кальяда, против которого были выдвинуты тяжкие обвинения уже на первых заседаниях совета. Фаворит принца толковал с ближайшими своими приспешниками о событиях, как вдруг за ним явился «Альгвасил» с несколькими солдатами Испанской гвардии. «Альгвасил» — полицейский чин. Примечание редакции. Водонос не сопротивлялся. Высоко подняв голову и дерзко глядя на солдат, он последовал за ними в тюрьму Дель Ситио. По причине низкого происхождения его нельзя было содержать вместе с герцогами Де Сан-Карлос и Дель инфантадо заточенными в чердачных помещениях той части дворца, которая носила название Дель Нависиадо. Дель Нависиадо — часть из кореала, где обычно жили послушники. Примечание редакции. Арест водоноса нагнал страх на всю Кухмистерскую. Воцарилось гробовое молчание, которое, впрочем, вскоре нарушили повелительные окрики, напоминавшие распоряжение генералов разгар баталии. На королевских кухнях тоже есть своя стратегия и тактика, не менее сложные, чем военные. Раздался приказ «Ужин для сеньора-инфанта Дона Антонио Паскуаля. И мгновенно великолепная, аппетитно дымящаяся минестра была передана в руки слугам инфанта. Далее последовал приказ «Бульон и яичницу глазунью для сеньора-инфанты Донни Марии Хосефы». Мария Хасефа, сестра Карла IV. примечание редакции. Затем «Шоколад сеньору инфанту дон Франциско де Пауло». Эта команда снова вызвала движение на кухне, после чего на миг все успокоилось. Но вот главный повар торжественно возгласил, готова ли жареная курочка для его преосвященства сеньора кардинала. Тотчас замелькали кастрюли, сковороды и курочка вместе с надлежащими приправами была передана в покои архиепископа. Наконец в дверях появился очень тучный господин в ливреи с голунами, носивший чудное название «Гардеманже», и, устремив на поваров орлиный взгляд, воскликнул «Ужин Его Величеству!». Надо было видеть, сколько блюд подали по этой команде. Их обилием надеялись возбудить аппетит короля, у которого, несмотря на ежедневные охотничьи упражнения, желудок отказывался варить. Я не мог отвести глаз от волшебного зрелища и, глотая слюну, вдыхал дивные запахи явств. Заметив это, мой приятель-поваренок сказал, — Не беспокойся, Габриэль мы-то отведаем королевского ужина. Король любит, чтобы на столе у него было побольше наставлено, но ест он от каждого кушанья по крошечке, а к иным и вовсе не притрагивается. «Пойду-ка я приготовлю воду со льдом». «Воду со льдом?» — вот тена, — удивился я. «Кому же здесь по вкусу такой никудышный напиток?» «А королю!» «Как набьет он себе брюха, обязательно требует стакан воды со льдом, холодный при холодной». Возьмет хлебец, корочку отломит, а мякоть макает в воду и ест. Другого десерта он не признает. После ужина для короля потребовали ужин для королевы, но через порядочный промежуток времени. Это меня сильно озадачило, и я спросил у своего приятеля, почему королевская чита и их дети едят не вместе. «Молчи, бестолковый», — отвечал он. Ну как можно? Конечно, в любой обычной семье родители и дети едят за одним столом. Но здесь, как ты не понимаешь, это было бы нарушением этикета. Инфанты едят каждый в своих покоях. Его величество король тоже ест один у себя, и прислуживают ему гвардейцы. Только королева могла бы сесть с ним за стол, но она предпочитает есть одна. А почему? Это секрет. Почему? Скажи мне. Может, кто-нибудь составляет ей компанию в тайне? Вот еще. Она ни за что не будет в присутствии других есть, хоть убей. И даже в присутствии своих придворных дам? Только камериста, что ей прислуживает, видела, как она ест. А знаешь почему? спросил он шепотом. Когда королева улыбается, смотришь, зубы у нее чистый жемчуг, а они вставные. И за едой Она должна их снимать. Вот и не желает, чтобы люди видели. Ну и чудеса. Поваренок говорил правду. В те времена действительно зубоврачебное искусство стояло еще невысоко, Их вставными металлическими челюстями нельзя было пережевывать пищу. Теперь ты понимаешь, продолжал Поваренок, что не зря все осуждают королеву и считают ее обманщицей. И в самом деле... Как может надеяться на любовь своих подданных такая королева, у которой не свои зубы? Я не был уверен, что достоинство царственных особ следует оценивать по тем же статьям, что у охотничьих собак, и не мог согласиться с поваренком, но промолчал. Затем потребовали ужин для его высочества князя мира и для членов государственного совета — Тут я решил подняться наверх, полагая, что пришла пора подавать ужин моей госпоже. Близился сладостный миг. Сейчас я увижу ее, буду с ней разговаривать, выслушивать ее приказания, проходить мимо нее, чуть не задевая ее за платье, Буду упиваться ее улыбкой, ее взглядом в разлуке с нею, Мое воображение было приковано к ее милому образу, подобному тыльку, что, как завороженный, кружит у огня. Но к великой моей досаде в тот вечер Амаранта не соизволила сказать ни слова о моих обязанностях. Видимо, было суждено, чтобы я узнал о них в следующий вечер. Хотя во дворце... Ничего дурного со мной еще не произошло, на душе у меня было как-то невесело. Отчего? Я сам не понимал. Запершись в своей комнатке, лежал я на узкой кровати и никак не мог уснуть. Начал я размышлять о своем положении, о характере Амаранты, в которой многое уже казалось мне весьма странным, и о том, на какие блага я могу надеяться у нее на службе. Тут мне вспомнилась НС, о которой я совсем позабыл в эти дни. В смысле о ней, успокоенный этим воспоминанием, я начал засыпать. И сквозь сон, а может это мне пригрезилось, я чувствовал, как что-то в моей груди сильно билось, трепещаясь, содрогаясь, словно рука друга упорно стучалась в мое сердце.